Глава 7. Хейке приехал в дом Анны Марии, пока Кристер был у Молина. Ему уже исполнилось 62. Хейке Линду из рода людей льда, но, как и большинство меченых, он был моложав и подвижен, и запросто мог сойти за пятидесятилетнего. Сейчас Хейке считался абсолютным главой рода и настоящим патер фамилиас, людей льда. Он был старшим сыном старшего сына и так далее вплоть до Тенгеля Доброго. Немногие рода могут похвастаться таким прямым генеалогическим древом на протяжении веков. Тенгель Добрый, Ари, Тари Микаэль, Доминик, Тенгель Младший, Дан, Даниэль, Сёльве и Хейке. И на нем линия отнюдь не кончалось. Её продолжали его сын Эскель и внук Вильяр, который однажды станет главой рода Людей Льда. Анна-Мария была невероятно рада его видеть, но вместе с тем очень смущена. «Дорогой друг! Дорогой друг!» сбивчиво бормотала она. «Хейки, сколько лет, сколько зим! Ты ничуть не изменился! Эки нахал Кристин, Затащу тебя в такую даль, это уже слишком. У меня масса дел, Анна-Мария, и к тому же мне действительно нужно было поехать проветриться. Тянуть на себе три усадьбы наша семья чуть не надорвалась. Дорогой Коль, рад тебя видеть. Никто бы не смог так осчастливить нашу Марию, как ты. Спасибо за эти слова, улыбнулся Коль. Но что касается счастья, то это дело обоюдное. «Ты говоришь, Марокко у вас с усадьбами. Прекрасно тебя понимаю. В один прекрасный момент мы так надорвались, что сразу все бросили. Хотя средств на ведение хозяйства у нас было куда больше. Но казна постепенно все пожирала, кусок за куском». «Нет уж, увольте», — заявил хейке «Мне это знакомо». «Ну, как ваши дела? Надеюсь, хорошо?» «Да, процветаемся помаленьку». После того, как Хейке перекусил и отдохнул с дороги, они расселись в уютных креслах в гостиной и налили по стаканчику вина. Хейке повертел в руках стакан и, поколебавшись, сказал. «Кристер упомянул в своем письме». «Ах, это!» — быстро отозвалась Анна-Мария. «Ему не следовало этого делать». «Нет, следовало». А сейчас я расскажу вам кое-что удивительное. Снять венец бесплодия непросто. Поэтому я призвал советников. — Ты имеешь в виду наших предков? — тихо произнесла Анна-Мария. Атмосфера в комнате вмиг изменилась. Да-да, сама атмосфера. Свет словно чуть померк, и наступила тишина. Я спросил их. «Да», — сказал Хейке, и Коль придвинулся поближе. Он никогда не забудет чудес Хейке в Юттерхеде. Я спросил их, есть ли у меня хоть какая-то возможность помочь Колю и Анне Марии, ибо я не хочу вымирания этой ветви рода, — сказал Хейке. И я спросил, как мне действовать, какие взять травы. И они ответили нечто удивительное. Он помолчал. Они улыбнулись мне, все четверо, которые пришли. Тенгель Добрый, Дида, скиталец во тьме и Суль. Четверо очень важных духов. И Тенгель Добрый сказал, «Бедная крошка Анна-Мария страдает из-за нашего решения, но кто-то должен был это сделать, и выбор пал на нее». «Что?» — сказала Анна-Мария. Коль выглядел озадаченным. Вот и я реагировал точно так же, как вы, — ответил Хейке. Но Тенгель добрый сказал мне, «Ничего не надо делать, Хейке. Анна-Мария и Коль уже ждут ребёнка». Супруги в изумлении уставились друг на друга. «Они не объяснили подробнее?» Упавшим голосом спросил Коль. «Да, объяснили», — ответил Хейке. «Сначала я не понял, что они имели в виду, Но теперь мне все ясно. Они сказали, «До сих пор поколения рода людей Льда сменялись неизменной точностью. Например, ты, Хейке, и Винга, Гунила и Ула — ровесники, так же, как были ваши родители и ваши дети Эскель, Анна-Мария и Тула». Анна-Мария кивнула. «Все верно. В каждом поколении дети рождались поразительно синхронно». «Вот именно», — сказал Хейке, «До тебя, Анна-Мария. На тебе механизм заклинило. Ты первая в роду людей да, кто не мог родить ребёнка. Широ не в счёт, причины её бездетности иные. Мой внук Вильер и Кристер почти взрослые. Они должны были быть ровесниками твоим детям». «Но это же дурно, понимаешь?» Тихо промовила Анна-Мария. «Я-то понимаю, но духи сказали, что такова их воля». «Все было предусмотрено, ибо, по их словам, теперь поколения пойдут в разнобой, что жизненно важно для рода людей льда». «Я не понимаю». «Я тоже не понимал. Сначала. Но потом у меня появилось время подумать». «Ты нам расскажешь?» Спросил Коль с каменным лицом. «Да. Знаете, что я думаю?» «Конечно, духи исчезли, не объяснив ничего подробного, и это только моя теория. Я думаю, что заключительная битва с Тенгелем Злым будет огромной, и тогда вроде Людей Льда народится особенный отпрыск, который будет обладать до невиданной сверхъестественной силой. Но, возможно, ему потребуется помощь». «Другого избранного», – торопливо произнесла Анна Мария «Равного им по возрасту, но из предыдущего поколения?» «Именно так я и думаю», — сказал Хейке. Она выглядела напуганной. «И ты полагаешь, что им будет мой ребёнок? Тем, кто из предыдущего поколения?» «Нет-нет, об этом нам ничего не известно, но, Анна-Мария, ни Вильер, ни Кристер не обладает никакими особыми способностями». Коль улыбнулся. «Хотя Кристер упорно настаивает, что он избранный и может колдовать. И, несмотря на многочисленные фиаско, вера его непоколебима, как скала». Хейке тоже улыбнулся. «Я слыхал об этом». «Ну и...» — напомнила Анна Мария. «Если не Вильер, не Кристер...» «Да», — кивнул Хейке. «Но вы же долго ждали, верно? Ты же готова родить меченого ребёнка? Или избранного?» «Конечно, мы готовы», — ответила Анна-Мария. «И согласны пожертвовать всем ради этого. Даже моей жизнью, если потребуется». «Не думаю», — сказал Хейке. «Сейчас хорошие больницы. Ты обратись в какую-нибудь из них и в положенный срок явись туда. Если будут тяжёлые роды, там тебя спасут. Мы не хотим потерять тебя. Ни за что на свете». Коль обнял Анну-Марию. «Уверенно, тепло». И любовно. Хейки задумчиво сказал. «Нет. Я думаю, особо избранный родиться не сейчас. Но дело близится к развязке. Помните, Тула и Эскель слишком близко подошли к Тенгелю Злому?» «И Эскель тоже?» Сказала Анна Мария. «Ах да, он же нашёл флейту Тенгеля Злого в Эльдафьорде». «Да. И наверняка это был замысел Тенгеля Злого, чтобы он нашёл её». Он слабо улыбнулся. И заманить кладоискателей в Эльдафьорд тоже было кознями нашего недоброго родича. Мы потом об этом догадались. Он приворожил их души, чтобы они пустились на поиски сокровища. Клада Йолина. Чтобы они одновременно нашли флейту, звуки которой разбудят Тенгеля злого. Но в результате он сам себя высек. Засмеялся Хейке. Ибо под непостижимой прихоти судьбы Йолин спрятал сокровища в рушащемся замке, и каждого кладоискателя раздавливал в лепешку, стоило приблизиться к нему. Какой удар в спину Тенгелю злому! Ирония судьбы! «Да, а кто же такой был первый Йолин?» — спросил Коль. «Этого мы пока не знаем, но было бы забавно узнать». Хейки поглядел на них. Но есть кое-что ещё, о чём вы никогда не слышали. Анна-Мария перебила. А тот мальчик, рассказавший Эскелю о кладе, когда ему было 12 лет, и пробудивший тягу к сокровищу. Думаешь, он тоже был подослан тенгелем злым? — Я никогда об этом не задумывался, — сказал Хейке с просветлевшим взглядом. — Не думаю. — Но, думаю, ты права, Анна-Мария. Это был какой-то бродяжка, пришёл и ушёл. Никто, кроме Эскеля, не мог его вспомнить. Анна-Мария улыбнулась, гордая своей догадкой. «Однако я перебила тебя», — продолжала она. «Извини». «Ничего страшного. Того, что я хотела рассказать, вы никогда не слышали, потому что я поведал об этом только Винге. Мне было жутко рассказывать об этом. Вы слышали, что меня однажды привязали к дереву? когда тенгель злой вселился в мою душу и заставлял служить ему. «Да», — сказал Коль, — «тогда вы нашли флейту тенгеля злого и взяли ее с собой». «Именно так. Но Винга оказалась мудрее и осознала опасность. Она связала меня, прежде чем я успел заиграть на флейте и вызвать нашего зловещего предка. И бросила флейту в костер». «Да, это было ужасно. В тот миг я был рабом тенгеля злого» и вы не можете себе представить, как разрывалась моя душа. И потом, когда Винга вызвала Ширу, если бы я не был связан, я бы убил собственную жену. Анна-Мария содрогнулась. Теперь они впервые почувствовали, как великая непостижима власть Тенгеля Злова, а ведь он ещё не проснулся. А потом случилось то, о чём я никогда не рассказывал. Начал Хейке. Как вам известно, Шира уничтожила флейту, обрызгав ее каплями воды. А что случилось тогда во мне, было так ужасно, что я до сих пор просыпаюсь в холодном поту. Тенгель злой разозлился на меня за предательство. Мне показалось, что он сломал каждую косточку в моем теле и наполнил вены расплавленным свинцом. Сердце колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди. В глазах сверкали искры, И казалось, что кто-то вонзил копьё мне в мозг. Я весь, весь превратился в боль смертельный страх. Но самым ужасным был крик. Тенгель кричал от ярости, покидая моё тело. Барабанные перепонки мои задрожали и едва не лопнули. Голова наполнилась нечеловеческим криком. Каждая клеточка тела корчилась от боли и муки. Остальные ничего не слышали говорил потом Винга. Минуту, показавшуюся мне вечностью, он сжимал меня в тисках яростного крика, а потом покинул мое тело и умчался ввысь и пропал. Но пока я слышал этот вопль, он резал меня, как острый нож, и на мгновение я даже лишился чувств. Хейки глубоко вздохнул. «Я много пережил на своем веку, Больше, чем выпадает на долю обычных людей. Многие ужасные вещи я предпочел бы забыть. Но ничего не было страшнее той душераздирающей мести Тенгеля Злого за то, что я позволил себя связать. В комнате воцарилось молчание. «Не приведи Господь оказаться в твоей шкуре, Хейке!» Сказал Коль. «Хотя немного найдется на белом свете людей, которыми бы я так восхищался». «Спасибо!» А другой человек, которым я восхищаюсь, это мой работодатель, старый Молин. Продолжал Коль. Он ужасно страдает. Кристер собирался просить тебя помочь старику. Подбодрить. Потом они долго разговаривали о планах Кристера, о Молине и малышке Магдалене, в судьбе которой все принимали живейшее участие. Вернулся Кристер, удивленный и обрадованный приездом Хейке, и разговор затянулся до позднего вечера. Они строили планы и обсуждали разные варианты спасения Магдалены или, на худой конец, поиска ее могилы. Кристер старался больше всех, и чем дальше он рассказывал об этой загадочной истории, тем более заинтересованным становился Хейке. В итоге он обещал посмотреть старого Молина, ибо, как сказал Коль, «старик стоит того», Нуртелье много потеряет в день, когда он умрёт. Кристер был так возбуждён приездом Хейке, что напрочь позабыл о новости, которую спешил рассказать. Но когда заговорили о Молине, она сама всплыла у него в памяти. Он аж начал заикаться от волнения. «А знаете что, я... я колдовал. Да, это правда, у меня есть двое свидетелей. Наконец-то пришло моё время». «Я так долго ждал! Я заставил расцвести увядшую розу!» Увидев скептические физиономии, он продолжал. «Сначала она безжизненно свешивалась из вазы, и даже лепестки облетели. Но я произнес магические заклинания, и когда вернулся с балкона, она была как новая. Да, клянусь! Новые лепестки и все остальное! Я просто обалдел!» Хейки увидел как в глазах Анны Марии и Коля загорелась надежда. «Если Кристер мечный, то их ребёнок будет нормальным». Он повернулся к отважному сыну Тулы, юноше с весёлыми глазами, обаятельной улыбкой и щербинками между зубов. «Дай-ка я взгляну на тебя», — медленно проговорил он. Вот так же когда-то он отвёл к окну Тулу и изучал её глаза, Держал над головой лампу. «Кристер, я не вижу в твоих глазах никакого жёлтого или зелёного отлива», сказал Кейке. «Но его не было и у твоей матери, Тулы. Однако же она меченая. Правда, она делала всё, чтобы скрыть этот факт. А ты, наоборот, трубишь о своих способностях на всех перекрёстках. Как это говорят?» Добродушно вмешался Коль. «Пустые бочки...» «Пущи гремят, да, Кристер?» Тот разгневанно повернулся к Колю. «Я не пустая бочка. Ты сам можешь посмотреть на эту розу». «Да я просто поддразнил», — успокоил Коль. «Я верю тебе». «Твои свидетели?» Сказал Хейке серьезным тоном, стараясь не смотреть на Кристера, чтобы парень не заметил веселости в его взгляде. «Это, конечно, старый Молин. И еще кто?» «Его слуга» и вы вернулись с балкона и увидели чудо. Да, то есть, ну, кроме слуги, он все время находился в комнате и увидел бы, если бы я жульничал, а я все делал честно. Хейки и Коль переглянулись. Святая наивность, правда? Но Кристер так воодушевился из-за своих оккультных способностей, что за деревьями не замечал леса. Мужчины ничего не сказали, ведь все было так наивно, и безобидно. Ночью Анна-Мария и Коль неподвижно лежали в постели, взявшись за руки и глядя в потолок. Надежды и сомнения боролись в их душах. Наконец Коль сказал, «Думаешь, это возможно?» «Я всё размышляю и размышляю», прошептала она. У меня в последние месяцы было нарушение цикла, задержка в несколько недель. Но я думала, что это начало климакса и очень расстроилась. Конец надеждам, понимаешь? Начало климакса? Да ты что? Ты же не настолько старый. 39 лет. Разве это возраст? Почти 40 Ну да, никакой разницы. Думаешь, то, что сказал Хейке, верно? Я не осмеливаюсь думать. «Но если...» Слышал, что Кристер меченый. «Не думаю, что можно полагаться на его слова. Кристер верит в то, во что хочет верить. Но мы ведь будем рады любому ребенку. Уродливому, злобному или светлому, избранному. Правда? Подарим ему всю нашу любовь». «Да, спасибо, Коль, что ты мужественно принимаешь проклятие рода людей льда». Он обнял ее за плечи, и притянул к себе, потому что мне досталось самое лучшее из этого рода. Когда Кристер покинул дом Молина, старик, опираясь на руку слуги, поплелся в спальню. Там ждал его врач, доктор Люнгвист, пришедший с ежедневным визитом. Пока старика укладывали в постель, он посмотрел на слугу усталым подслеповатым взглядом и сказал, «Отличный парень, правда?» «Замечательный», — ответил слуга. «И так беспокоиться о нашей малышке Магдалене». «Да, знаешь, я много думал о мальчике. Будь добр, разыщи завтра моего адвоката. Я хочу переделать завещание. Включу в него парнишку». «Весьма предусмотрительно, ваша милость. Я займусь этим». А пока, будьте любезны, повернитесь к доктору Люнквисту. Он хочет осмотреть вас. А, -а, а как там дела у старой развалины доктор? Если ваша милость имеет в виду свое почтенное тело, то состояние здоровья прежнее, может, немного лучше. Чушь! Я чувствую себя отвратительно. Это нормально. Это интенсивная терапия, человек всегда в начале курса чувствует некоторые ухудшение Значит, организм принимает данный тип лекарств. Это добрый знак. Через несколько дней наступит улучшение, вот увидите. Но думаю, что стоит увеличить дозу. Или нет, у меня есть другое, дополнительное средство. Вот, пусть ваша милость примет две таблетки завтра утром за завтраком. А свою вечернюю дозу вы уже получили. Да-да, я должен быть поймальчиком и послушно жевать всю эту гадость. А теперь я устал. Простите меня, доктор. По правде говоря, старик хотел остаться один и обдумать, как сподручнее внести Кристера в своё завещание. Он лишился всех наследников и должен спасти своё состояние от когтей стервятников-бакманов. Слуга провожал доктора. И как здоровье его милости? Опасливо поинтересовался он. Доктор Люнквист нахмурился. Много хуже, много хуже, чем он думает. Фактически, при худшем стечении обстоятельств он может умереть этой ночью. Одна надежда на новое лечение. Да-да, спасибо вам за заботу, доктор Люнквист. Полицмейстер вместе с Тулой и Томасом прибыли в госпиталь Святого Серафима. «Доктор Берг?» Спросила чопорная дама за конторкой. «У нас нет никакого доктора Берга». «Да, весьма возможно», — ответил полицмейстер. «Он мог уволиться. Будьте любезны, посмотрите, работал ли он здесь три года назад». Дама недовольно скривила губы, но потом всё-таки взяла с полки убористую исписанную книгу и начала листать её. Листала долго. В воздухе пахло карболкой, специфический больничный запах. «Это не так просто», — запальчиво заявила она, никому не обращаясь. «Вот он. Доктор Эрик Берг поступил сюда в сентябре 1833 года. Все точно. Сейчас посмотрим». Она энергично залистала дальше, бормоча себе под нос. «Здесь он тоже есть, а здесь нет». Опять углубилась в бумаге. «Ну-ка, ну-ка!» Страницы шелестели взад-вперед. «Вот, здесь он уволился. Даже есть дата. Доктор Эрик Берг закончил 3 августа 1834 года, два года назад. Похоже, не сошёлся характером с главврачом». «А не написано, куда он направился?» «Да, написано. Он получил место в одной из больниц у Псалы 20 августа того же года». «Спасибо». «Огромное спасибо за помощь!» Дама молча выдвинула вперёд копилку для пожертвований, ясно дав понять, что огромного спасибо недостаточно. Гости с удовольствием упустили по грошику на благое дело. После этого улыбка дамы стала чуть милостивее. Они опять вышли на Стокгольмские улицы. «Упсало!» — сказал Томас. «Это не так уж далеко отсюда». «Едем прямо сейчас». «Не сомневаюсь, что мы напали на его след», — изрекла Тула. Глаза её горели, как у резвой гончей. «Умерь свою кровожадность, дружок», — улыбнулся Томас. Они скакали всю ночь. Останавливались лишь однажды, почти на рассвете, чтобы пару часов поспать самим и дать отдых лошадям. Путешествие измотало Томаса, но он этого не замечал. Он был глубоко счастлив, что его принимают в расчет, что он нужен. Слегка прихваченные утренним морозцем, выехали они в Упсалу, и несмотря на несусветную рань, сразу отправились на поиски больницы. Эта больница была много меньше, чем госпиталь святого Серафима. Путешественникам показалось, что здесь просто негде разместиться такому огромному количеству больных. В вестибюле им удалось поговорить с врачом, очень суетливым. Казалось, что все у пациента именно в эту минуту приготовились умирать и посторонние отвлекали его от жизненно важных дел. «Доктор Берг? Берг? Нет у нас никакого Берга!» «Скверно, что этот доктор Берг постоянно петляет, как заяц», — пробормотала Тула. «Придется ехать дальше?» «Ладно», — сказал полицмейстер доктору. Но он, по крайней мере, был здесь. «Не уверен», — строго процедил доктор. «Не могу припомнить этого имени». Полицмейстер настаивал. «Два года назад он вступил в должность 20 августа 1834 года, уволившись из госпиталя святого Серафима». Тут вмешался Томас. «Доктор Берг чуть моложе меня, светлого волосы, худощавого телосложения». Держится холодно. Врач заколебался. Описанием подходит к... Неужели у меня такая дырявая память? Минуточку, я посмотрю. Он исчез. Пока они стояли на сквозняке в вестибюле, Тула бормотала. «Мы должны найти доктора Берга. Должны. В нём кроется ключ ко всей загадке. Он единственный, кто знает, что сталось с Магдаленой. Умерла ли она? Если да, то как?» «И думаю, что не ошибусь», сказав, что он приложил руку и к внезапной смерти консула Юлиуса Бакмана. Томас перевел взгляд с портретов достопочтенных основателей больницы на ее печальные стены и сказал, «Консул был человеком, который слишком много знал. Однако не думаю, что доктор Берг единственный, кто знает правду о Магдалене». «Нет», — подтвердил полицмейстер, Чета Бакманов тоже замешана, поскольку они удирали, с вами голову, и нашли замену исчезнувшей девочке. «Да, чтобы поживиться богатством старого Молина», — сказал Томас. «Не понимаю, здесь должно быть что-то ещё. Ладно, фру Бакман, кузина доктора Берга. Она всего лишь мачеха Магдалены и не питает к девочке тёплых чувств. Но Бакман, отец Магдалены, «Как он мог поступить так бесчувственно?» «Он никогда не заботился о Магдалине», — изрекла Тула. но «Ну нет, сердце не камень», — вставил Томас. «Всё говорит за то, что девочка умерла». «Да, но это мы всё давно поняли», — признал полицмейстер. «Но это не мешает нам прояснить». «О, врач идёт». Доктор нёс в руке папку с развивающимися бумагами. «Да, всё совпадает. 20 августа 1834 года к нам поступил новый врач. Он довольно быстро уволился. Я хорошо его помню. Описание в точности соответствует. Это он. Но его звали не Берг». «Как же его звали?» «Он называл себя Люнквист». Все притихли. «О, боже!» — сказал полицмейстер. Врач с сожалением развёл руками. Овы я не знаю, что с ним сталось потом. Зато я знаю», — решительно заявил полицмейстер. «Спасибо, доктор. Идёмте, друзья, нам надо спешить». Уже в повозке он объяснил им. «Доктор Люнквист — личный врач Молина. Мой друг Молин проходит курс лечения, предписанный доктором Люнквистом или Бергом, и моему старому другу становится хуже день ото дня». «Ага». Отрешенно произнесла Тула. «Думаю, теперь им нужно спешить как никогда, чтобы организовать смерть Молина до смерти Магдалены. Если только она не умерла. Хотя на этот случай у них есть запасная. Им надо спешить, ведь теперь наш наглец сынок заявился к Молину в дом и заварил кашу. Доктор, который, разумеется, тщательно скрывает там свое подлинное имя, может пойти на рискованный шаг». Особенно, когда Кристер притащил пропавшую собаку Магдалены, которую фактически украл у бакманов, в линчепинге, — сказал Томас. «О, боже, хлеб наш насущный!» «Хлеб да каша!» — пробурчал полицмейстер, подстёгивая лошадей. «Что это у вас за выражение? Ещё скажите суп!» Все трое рассмеялись, но каждый уловил в этом смехе нотки отчаяния. До да, Нортелье так далеко!» посетового тула. Мы опоздаем. Ну, не так уж далеко, успокоил полицмейстер. С Токголем у Псава Нуртелье образует треугольник, почти равносторонний. Мы доберёмся туда к вечеру. Да, но до вечера всякое может случиться. Знаю. К тому же есть вещи, которые меня беспокоят. Неизвестно, сообщили ли доктору Бергу Люнквисту о том, что Кристер знает о подлоге с Магдаленами. Но многое говорит за это. Собака, например. Бакманы могли написать ему, как мальчик во всеуслышание разоблачил их на празднике в Линчепинге. И другое. Молин обмолвился мне, что если его внучка умерла, вместо нее он намерен внести в завещание Кристера. «Ух ты!» – глупо брякнула Тула. «Это только неосторожные слова. Но если их услышит доктор Берг, тогда Молину конец». Тула углубилась в свои корыстные раздумья о несметных богатствах, неожиданно свалившихся на голову Кристеру. Но собственные угрызения совести быстро вернули её к действительности. «Извините», — пробормотала она, и двое мужчин удивлённо взглянули на неё. «Нет-нет, я просто задумалась. Нельзя ли ехать побыстрее?» «Да», — сказал полицмейстер, «мы должны торопиться» ибо есть еще один человек, которому угрожает опасность. Ваш сын Кристер». Тула и Томас побледнели. Дальше все трое ехали молча, не в силах избавиться от неприятного чувства, что все уже поздно. Все кончено. Конец седьмой главы.